Интеллектуальный разум. Человек – продукт мысли. О чем он думает, тем и становится. Махатма Ганди. Обычно люди с высоким уровнем развития интеллекта берут быстрый старт. Они легко учатся, но постепенно наступает спад, и в рейтинге жизни они со временем опускаются на нижние позиции. Очень многие высокоинтеллектуальные люди не реализовали свои способности. Вечная проблема, описанная в литературе, — горе от ума. Слишком много барьеров и предубеждений существует в их сознании. В действительности надо четко знать, где ум использовать, а где его лучше отключить, потому что иногда он мешает. Например, решив начать бизнес, такие люди будут так долго думать о том, каким он должен быть, что их идея станет неактуальной. В итоге они даже не начнут. Вы и сами, наверное, найдете среди знакомых таких умных людей, которые не реализовали себя и не добились высоких результатов. У меня была ученица из Алматы. Она несколько раз подходила и спрашивала, как сделать мужа успешным человеком. У него четыре высших образования, но он пятый год не работает, сидит дома, а у них большая семья, четверо детей. Она переживает и постоянно думает, как повлиять на мужа. Та же проблема – горе от ума, поэтому в некоторых случаях ум лучше отключать, потому что слишком долгие размышления порождают нерешительность. Притча «Два весла». Однажды лодочник перевозил путешественника через реку. Как обычно, путник смотрел по сторонам, любуясь прибрежными пейзажами, и вдруг заметил, что на веслах лодки были надписи. На одном весле было написано «Думай», а на втором «Делай». «Интересные у тебя весла?» — сказал путешественник. «А зачем?» «Смотри», — улыбаясь, сказал лодочник и начал грести только одним веслом с надписью «Думай». Лодка начала кружиться на одном месте. Бывало, я думал о чем-то, размышлял, строил планы, но ничего полезного это не приносило. Я просто кружил на месте, как эта лодка. Тут лодочник перестал грести тем веслом и начал грести другим с надписью «Делай». Лодка снова начала кружить, но уже в другую сторону. Бывало я кидался в другую крайность, делал что-то бездумно, без планов, без чертежей, много силы времени тратил, но в итоге тоже кружился на месте. Вот и сделал надпись на веслах, продолжал лодочник, чтобы помнить, что на каждый взмах левого весла должен быть взмах правого. А потом показал на красивый дом, который возвышался на берегу реки, и сказал: «Этот дом». Я построил после того, как сделал на веслах надписи. Дорогой слушатель, я постоянно говорю о том, что мало быть образованным и обладать хорошими знаниями. Если вы не будете практиковать все, что изложено в моих и в других подобных аудиокнигах, достижений не будет. Действие — это единственное, что приносит позитивные изменения в жизнь. Если у вас есть нерешенные проблемы и недостигнутые цели, лишний вес, нехватка навыков управления, неумение разговаривать на каком-то языке, долги, это значит, что вы бездействуете. А если вы много и упорно работаете, но стоите на месте, не развиваясь, это значит, что вы действуете без наличия профессиональных знаний. Лучше сначала учитесь, а потом действуйте. Практика никогда не займет место профессиональных знаний, а теория не заменит практику.